Анастасия спешно спускалась по маршевой лестнице навстречу Табби. Увидев ее в мужском костюме, с настороженным удивлением спросила «Вы?». Та тоже остановилась, усмехнулась «Неожиданно». «Более чем княжна подошла, обозначила книксон Страсть к былой профессии или же на то есть более веские причины?» «Скорее второе». Они поднялись наверх, пересекли несколько залов, расположились в небольшой комнате. Из окна была хорошо видна свинцовая угрюмая Нева. «А мы решили, что потеряли вас навсегда», — сказала княжна, недоверчиво рассматривая гостью. «Даже князь Андрей. Кстати, он был сегодня, спрашивал о вас». «Неужели?» — насмешливо подняла брови Табба. «Представьте, был взвинчен, ему наговорили о вас массу глупостей. «Обо мне продолжают ходить сплетни? Будто вы не знаете, но мне бы не хотелось сейчас об этом». «Князь интересовался, не изменилось ли ваше намерение отправиться в Одессу?» «Мое намерение не только не изменилось, но стало еще более серьезным. С этим я и пришла». Анастасия изучающе посмотрела на гостью, поинтересовалась. «Это как-то связано с вашей матерью и сестрой?» «При чем тут они?» «Газеты пишут, что Сонька и Михелина бежали с каторги». «Какое это имеет значение?» «Но если газеты пишут, значит, вашу сестру и мать определенно поймают. Будем надеяться, что подобного не случится». Вошел дворецкий с чайным подносом, поклонился гостье, никак не отреагировав на ее необычный костюм, поставил все на столик, еще раз поклонился и удалился. Княжна разлила чай, внимательно посмотрела на гостью. «За нашим домом установлена слежка». «Я заметила, — спокойно кивнула та». «Это ведь из-за вас». «Видимо, да. И по такой же причине вы приняли маскарад». «Да». «Говорят, вы связаны с какой-то противоправной организацией». Табба подняла голову. «Это те самые глупости, о которых говорил ваш кузен». «Его вызывали в жандармерию». «У него неприятности?» «Кузен-мужчина, ему не пристало жаловаться». «Сожалею, что доставила князю столько хлопот». Княжна сделала глоток чая, не сводя с гостей глаз. «Итак, цель вашего визита». «Пришла попрощаться», — печально усмехнулась бывшая прима. «Полагаю, мы не скоро увидимся». «Но ведь вы намеревались отправиться с князем в Одессу». «В Одессу, но без князя. Ему лучше держаться от меня подальше, ни к чему мои проблемы. Как говорила моя мать, меньше знаешь, меньше сидишь. Но если князь пожелает, я не стану избегать встреч с ним». «И как скоро вы уезжаете?» «В ближайшее время завершу некоторые дела и могу быть, наконец, свободной». Бессмертная развернула конфету, но есть не стала, положила на место. «Знаете, княжна, в свое время вы приютили меня, предоставили покой и крышу. И я сочла необходимым прийти к вам, поклониться и поблагодарить вас за вашу доброту. Мне теперь без разницы, куда, зачем и к кому бежать». «Мне никто больше не нужен. Я сама от себя устала». Анастасия коснулась ее руки. «У вас очень скверно на душе». «Скверно? Привычно скверно». «Я могу чем-нибудь помочь вам?» Таба деликатно убрала руку. «Помогите лучше кузену. Он в этом нуждается не меньше, чем я». Поднялась, обняла, поцеловала княжну. «Благодарю вас. Мне пора». Анастасия, преодолевая неловкость и нерешительность, попросила. «Еще полминуты». Она виновато улыбнулась. «В жандармерии кузену сказали, будто Михелина имела на каторге роман с каким-то поручиком и стала от него беременной». «Что за чушь?» — нахмурилась бывшая прима. «Правда? Андрей с ума сходит. Вранье, такого не может быть». Но ему сказал генерал из жандармерии. «Врет». Генералы всегда врут, особенно в жандармерии. У них должность такая — врать. — Вам лучше не выходить через ворота, — предупредила Анастасия. — Я тоже подумала об этом. — Может, через потайную комнату? — Лучшее решение вопроса, — улыбнулась Таба. Тем более, что я уже как-то пользовалась ею. Поручик Гончаров выхаживал из угла в угол, рубил рукой воздух, громко декламируя стихи Блока. — Я... Ухо приложил к земле, я муки криком не нарушу. Ты слишком хриплым стоном душу бессмертную томишь в мгле. Эй, встань и загорись, и жги, и подними свой верный молот, чтоб молнией живой расколот был мрак, где не видать ни сги. В дверь довольно решительно постучали. Никита умолк, раздраженно крикнул. «Какого черта?» «Позвольте, Никита Глебович». «Кто здесь?» — поручик подошел к двери, толкнул ее. «На пороге стоял подпоручик Буйнов, начальник поселка. Не сильно отвлекаю?» Тот молча посторонился, пропуская гостя, рукой указал на стул. Илья Михайлович шумно уселся, снял фуражку, вытер ладонью вспотевший лоб. «Слава богу, лето пришло, хоть машкара отступила». Вопросительно взглянул на Гончарова. «А вы вроде того, что здесь с кем-то беседовали». «Стихи читал». «Стихи?» «Стихи — дело тонкое, индивидуальное. И чьи же строчки тронули ваше сердце?» «Его имя вряд ли вам что-либо скажет», — ответил поручик, оставаясь стоять и вопросительно глядя на визитера. «Ну да, мы, народишко темное, куда уж нам до стихов. Нечто бунтарское небось. С чего вы взяли?» Так ведь вся молодежь нынче помешана на бунте. Шифрограммы почти каждый день из столицы получаем. Либо стачки, либо прокламации, либо покушения. Как на пороховой бочке сидим. Буйнов повертел головой и спросил. Водички не предложите? Тот налил стакан из графина, подал. Прошу. Подпоручика осушил до дна. Достал огромный платок, вытер сначала губы, затем лоб. А ведь беглецов. Соньку и ее компашку так до сих пор и не задержали. По всем сусекам шарят, и все никак. Значит, плохо шарят. Наверное. То ли померли в дороге, то ли полиция у нас такая. Буйнов внимательно посмотрел на поручика. А у вас, сударь, через три дня суд. Сказывают, по делу даже пришел особый циркуляр из жандармского управления. В чем особый? «Точно сказать не могу, однако, если судить по мордуленциям судейской братьи, что-то весьма нехорошее для вас. Мордуленции их так и светятся от счастья». Гончаров опустился на стул. «Ваш совет, Илья Михайлович». Тот вздохнул. «Бежать? Бежать нереально. Некуда бежать. Да я и не позволю. Остается ждать». «Ждать пожизненный? «Пожизненную вряд ли дадут, я разузнал. А вот Гадков». «Семь десять, вкатят. Это уж к соседке не ходи. Просьба, Илья Михайлович. Слушаю. Ждать трое суток суда тяжело, поэтому велите привезти из Александровска ящик водки». «Ящик? Так ведь этого может хватить, чтобы на суд явиться пьяным сударь». «Может, это и правильно. Не откажите, господин подпоручик». «Хорошо, не откажу». Буйнов дошел до двери, остановился. «Да». «Все забываю рассказать о вашем папеньке. Мы ведь вместе прошли почти всю Кавказскую кампанию. Он полковник, я в таком же чине, как и ныне. Уважал я его, почитал. А однажды Чечен пошел на вашего папеньку. Пришлось встать на пути Абрека и пырнуть его в ответ, а заодно еще пятерых вместе с ним, за что получил Георгия и вечную сердечную благодарность Глеба Палча. Приподнял фуражку, поклонился. «Желаю здравствовать и молиться». «Господь, Никита Глебович, непременно поможет». Зачем-то потоптался на половике и захлопнул дверь. Гончаров подошел к окну. Начальник, обходя пересохшие лужи, шагал в сторону поселковой площади. Поручик вернулся к двери, позвал Иван. Тот немедленно откликнулся. «Слушаю, ваше благородие. Ступай сюда». Конвоир, грохоча сапогами, переступил порог, входить в комнату не стал. «Слушаю». «Помнишь самоедов, которые привозили мне мясо и рыбу?» «А как не помнить, ваше благородие? Рыба и мясо были наивкуснейшие. Зря сами не пожелали». «Когда они опять будут?» «Так вроде бы завтра». «Сходи в поселок, уточни». Гончаров взял со стола бумажник, вынул оттуда три рубля. Это за услугу. «Так я бы даром сбегал, ваше благородие. Держи. И пусть как только появится, сразу ко мне. «Так э, вы ведь ихний товар не уважаете». — Раз хвалишь, значит, тоже попробую, — поручик толкнул солдата к выходу. — Только никому не звони о моей просьбе, как бы народ насмешничать не стал, что с самоедами связался. — Буду немым, как здешнее болото, а если булькну, то только для себя, ваше благородие. Пятясь, Иван дошел до порога, еще раз поклонился и, не веря своему счастью, деликатно прикрыл дверь. Мирон Яковлевич внимательно выслушал мадам Гуральник, сложил ладони лодочкой, задумчиво похлопал ими. Говорите, одета была в мужской костюм. Сказала ведь, что сразу не узнала. Решила, какой-нибудь молодой господин Книжнее, княжне. С привычным раздражением ответила мадам. Сколько по времени она беседовала с княжной? Я час просидела в пролетке. Однако артистка из дома так и не вышла. У дома Брянской дежурит агент. Заметила тетка с пирогами. Она тоже не видела, как ушла бессмертная. Не думаю, что княжна могла оставить ее у себя тогда, куда она подевалась. — А это уже по вашей части, Мирон Яковлевич, — ехидно усмехнулась мадам. — Я сделала все, что от меня требовалось. — Благодарю. Сыщик проводил ее до двери. — Придется нанести визит мадемуазель Брянской. Гаврила Емельянович был крайне удивлен появлением в своем кабинете барона Красинского. Вышел из-за стола, двинулся навстречу бледному, совершенно потерянному визитеру. «Барон, душка, что с вами? На вас лица нет?» Взял под руку, повел к креслу. «Проходите, дорогой, присаживайтесь», — склонился к его лицу, — «чаю или кофею?» «Водки, если возможно», — слабо улыбнулся тот, — «если не возражаете?» «Да как я могу возражать, любезный Александр Петрович? Сам с радостью и трепетом выпью вместе с вами». Директор взял бутылку водки из буфета, налил в рюмки, взял свою. «Даже не представляете, какое наслаждение видеть вас! Меня ведь старого и уже никому не нужного почти все забыли. Театр забыли, меня забыли, беда! Времена оборон, времена!» Чокнулись, выпили. «Вы мне нужны, Гаврила Емельянович. Лестно слышать. Изложите немедленно или же еще по одной? Еще по одной!» Филимонов налил, снова выпили — «Слушаю вас», — произнес он, усаживаясь напротив. Барон помолчал, глядя куда-то в сторону и вверх. Вдруг глаза его стали наполняться слезами. «Беда», — Гаврила Емельянович произнес деревянными губами. «Ну что вы, дорогой, что с вами? Не надо плакать. Посчитайте до десяти и успокойтесь». Филимонов взял салфетку. Совсем как к ребенку вытер барону мокрые глаза. «Считайте. Раз, два, три, ну...» Тот покрутил головой, громко высморкался в салфетку. «Я скоро погибну, — Гаврила Емельянович. — Что вы такое говорите, — барон перекрестил его директор. — Я мог бы понять какую-нибудь сумасшедшую артистку, но не вас, Александр Петрович, что с вами? — Погибну, — повторил тот, уронив голову. — А, скорее всего, убьют. — Так кто ж на такое решится? Вас, барона, господина, известного всему Петербургу? Красинский снова высморкался, — «Помните, я однажды приходил к вам с некоей мадмуазель?» «Разумеется, помню. Вам известно, кто она?» «И кто же?» «Так скажу, не поверите, это бывшая прима вашего театра, мадмуазель бессмертная!» Директор картинно поднес ладонь к губам. «Что вы говорите? Не может быть!» «Да, Гаврила Емельянович, это чистейшая пробы, правда, госпожа бессмертная!» «Ай-яй-яй!» ай, ай, — закачал тот головой. «Так вот в чем дело!» «А я думаю, куда она исчезла после той встречи?» «Куда исчезла?» — переспросил барон. «Вот об этом я как раз и хочу вам поведать. Вам ведь известно нынешнее настроение в обществе. Ужасное! Молюсь денно и ночно, чтобы миновала нас беда сия!» «Вот как раз эта беда меня и не миновала!» И меня, и мадемуазель Бессмертную. О, Вы пугаете меня, Александр Петрович. Говорю истинно. Мы с бывшей вашей примой попали в западню. Теперь не знаем, как оттуда выскочить. О, западня — это что? Революционеры, эссэры. Батюшки праведные. Теперь Филимонов приложил ладони к губам. Уже без картинности. Как же вас угораздило? Да сам не понимаю». Возможно, даже под влиянием госпожи Бессмертной. Хотите сказать, она вас сагитировала? Именно так. Она ведь после театра стала совсем одержимой. Одержимой справедливостью, свободой, даже местью, обществу, которое ее отторгло. Да-да-да, я это заметил. Она крайне изменилась. А что же вы, любезные, так легко поддались подобной заразе? Был влюблен в нее». «Любые слова из ее уст казались мне вершиной искренности и чистоты. А потом мы ведь легко поддаемся влиянию, вот и шарахнуло». «Истина так. Нас легко склонить сегодня в одну сторону, завтра в другую. И самое ужасное, Александр Петрович, мы каждый раз искренне верим и каемся. Верим и каемся. а в итоге получается, что предаем и в ту сторону, и в другую». «Я меньше всего желаю предательства», — приложил руки к груди барон. «Я желаю спасти себя и мадемуазель, вернее, не спасти, а предупредить общество об опасности. Вот в чем мое главное желание». «Ну, мы все желаем обществу одного и того же», — согласился Гаврила Емельянович. «Разве что каждый из своей скворешни, а скворешни смотрят чаще всего в разные стороны». Налил в рюмке, чокнулся с гостем. «В чем ваша просьба ко мне?» «Вы, насколько мне известно, имеете разные контакты, в том числе и с полицейскими чинами». «Не зная, как на них выйти, прошу помощи». Директор задумался, затем рывком опорожнил рюмку, уставился на гостя. «Э, «Есть у меня один господин, следователь». «Редкая сволочь, но если говорить по профессии, лучше не найти». «Кто таков?» «Некто Гришин, Егор Никитич. На днях мы так дошутились, что я едва не лишился жизни от его рук. Подскажите, как на него выйти?» «Так, пожалуйста, разумеется, но о нашем разговоре ему ни слова. Может, неверно понять и от скверного характера поступить как раз наоборот». Филимонов поднялся, покопался в ящике стола, нашел визитную карту Гришина, протянул барону. «Милости прошу». На секунду задумался, вдруг поинтересовался. «А вы не подскажете, как разыскать мадемуазель бессмертную?» «Увы». Мадемуазель съехала с прежней квартиры, а о новом жилье может знать лишь граф Константин Кудеяров, хотя он утверждает, что не ведает, где она. М -м, полагаю, врет. Я также полагаю. Двулик бестия. Но будем думать. После ухода барона Гаврила Емельянович постоял в некотором раздумье, взял колокольчик, позвонил. «Изюмова ко мне». Распорядился, заглянувший в дверь секретарша. «Немедленно». Он не успел еще поставить водку на место в буфет и сесть за стол, как в дверях возник Николай. «Слушаюсь, — говорил Емельянович. — Две задачи, — показал тот на пальцах. Первая — проследить за графом Константином Кудеяровым и узнать, где он бывает, с кем встречается. Вторая с... — Вторая. Вторая определить, какой из узнанных адресов принадлежит госпоже Бессмертной, а еще лучше увидеть их вместе». «Их это... мадмуазели графа-болван». «Слушаюсь», — Гаврила Емельянович, — Изюмов поклонился и спиной стал отступать к выходу. Пролетка с мадам Гуральник остановилась напротив входа в магазин конспиративного дома. Учительница музыки торопливо покинула ее, вошла в торговое помещение в сопровождении хозяина магазина, поднялась на второй этаж. Губский в комнате был один. При виде мадам перестал писать, вопросительно посмотрел на нее. «Я вас не ждал». «Я по важному делу, Ефим Львович», — ответила гуральник. «Обозначилась госпожа бессмертная». «Вы ее видели?» «Мельком, когда она входила в дом княжны». «Княжна ее пригласила». «Не думаю, тем более, что артистка выглядела весьма экстравагантно, она была в мужском костюме». Ефим Львович откинулся на спинку стула, «Как она отреагировала на вас?» «Очень мило, даже не смутилась». «Мадам потянулась к пачке папирос. Позвольте». Губский кивнул, женщина закурила, неловко улыбнулась. «До сих пор трясет». «С чего бы это?» — посмотрел на нее с удивлением Губский. «Торопилась. А потом женщина явно что-то затевает. Иначе зачем такой маскарад?» «Действительно, зачем?» Ефим Львович тоже закурил. «Лишь бы полиция не опередила нас. Уж там ее определенно расколют». «Будем надеяться», — ответила мадам и закосила окурок в пепельнице. Изюмов нашел Илью Глазкова именно на той скамейке, на которой имел с ним беседу некоторое время тому назад. Илья скучно жевал какой-то пирожок, запивая его квасом из бутылки. При появлении бывшего артиста отложил еду, привстал. Тот жестом велел ему сесть, сам примостился рядом. «Делас, господин хороший, делас!» Огляделся и сообщил. «Похоже, тучи над головой мадемуазель сгущаются быстрее, чем я предполагал». «По какой причине?» Николай снова огляделся. «Едва ли не по политической. Однозначно сказать не могу, однако носом чую». Гаврила Емельянович просто так не бледнеет и всегда имеет выдержанный вид. «Сегодня же будто динамит под него подложили. Добычу почуял пес окаянный». Глазков снова попытался встать, «Чем я могу помочь госпоже?» «Прикажите, я исполню». Изюмов усадил его на место. «Можете...» — вынул из кармана копеечную мелочь, всыпал в ладонь прапорщику. «Возьмите извозчика и поезжайте на миллионную к графскому дому Кудеяровых. Спросите о графа Константина и передайте ему вот эту записку». Бывший артист вынул из кармана сложенный листок. «Непременно только графу Константину». А кто ж меня в таком виде граф упустит? А вы уж, милый, постарайтесь. Придумайте чего-нибудь, сочините. На скамейке проще лежать доживать, нежели полезное дело делать. Что сказать? взволнованно перебил его гласков. Передайте, от некоего господина. Граф не дурак, сам все поймет. Отправиться следует немедленно. Именно так, именно немедленно с терять время никак невозможно. Изюмов встал. серьезным видом зачем то перекрестил глазкова ну с богом